Вадим Фридрихович Агапов «Тьма. Чёрствость и сила. Спутники смерти». Из кинофильма «Сталкер». Режиссер Андрей Тарковский. Сценарий «Братьев Стругацких». Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми. Братья Стругацкие. Трудно быть богом. Новый год. Президент закончил поздравительную речь, кремлевские куранты стали отбивать полночь, и в страну вместе с гимном, льющимся из миллионов телевизоров, пришел Новый год. Традиция. Лет ей больше, чем мне. И она создает иллюзию постоянства и спокойствия. Мы с женой и детьми обожаем Новый год. А этот, наступивший, особенно. Причина тому проста – Каким-то мифическим образом мне не нужно было идти на дежурство в реанимацию ни 31 декабря, ни что было бы еще хуже 1 января. И я даже, о чудо, неожиданно оказался в небольшом отпуске, совпавшем с новогодними бесконечными каникулами, когда все нормальные люди по всей стране заслуженно отдыхают, а сотрудники больниц скорой помощи работают в авральном режиме. Причем горячая пора начинается уже с середины декабря, когда всю страну, словно эпидемия, накрывает волна корпоративов. В новогоднюю ночь разрывали вспышки и грохот салютов и фейерверков, а забытый дома телефон, вероятно, не умолкал от звонков и сообщений. Мы всей семьей пошли гулять, чтобы внести свою лепту в праздничную канонаду. А вернувшись, и уже лежа в кровати, я стал методично отвечать на многочисленные поздравления. Одно из сообщений привлекло мое внимание. Это было послание от Арсения Строганова. «Срочно позвони мне или напиши, но лучше звони». Кстати, от него же было пять неотвеченных вызовов. Решив, что он просто хочет поздравить нас с Новым годом, я отправил ему коротенькое послание. «И тебя с праздником». Надо ли говорить, что тут же раздался звонок? «Привет, ты на работе?» Деловито поинтересовался он, заставив меня напрячься. Обычно после такого вступления следовал вопрос, не поступал ли к тебе в реанимацию некто или не лежит ли в реанимации такой-то? «Нет, я дома. Кстати, с Новым годом тебя!» добавил я как можно душевнее. «Да, спасибо», быстро ответил мой любезный друг. «Это хорошо, что ты не работаешь». Искренне обрадовался он. «А когда тебе на работу?» «Строганов!» Гаркнул я в трубку, разбудив заснувшую уже жену. «Какого черта ты хочешь? Ты в курсе, что сегодня Новый год, а я вообще в отпуске?» «Прекрасно!» Нараспев, ответил он. «Я так этому рад, ты себе не представляешь. Это просто чудо какое-то!» «Ты про праздник?» Хмуро поинтересовался я, чувствуя, как сон с меня слетает. «Да!» «Я тебя поздравляю», – раздался из динамика его возбужденный голос. «Меня наняли расследовать такое жуткое дело. Такого у нас еще не было. Мы едем ловить маньяка». Остаток ночи я спал очень беспокойно. И причиной были не празднующие на лестнице соседи не взрывы за окном, а ночной кошмар. Мне снилась работа. Я принимал пациентов, болеющих так называемой пьяной травмой. Мне мерещился Строганов в хирургическом костюме и медицинских перчатках, с которых капала кровь, и кричащая на него санитарка. Кровь капала на только что вымытый пол. На утро я решил, что все-таки традиция поедать ночью салат оливье хороша до поры до времени. В пророческие сны я не верю.